Описание строения данной старосты оказалось удивительно верным. В поле за лесом стояла хибара, местами каменная, местами деревянная, крытая крышей, времянкой и наполовину очень похожая на хлев. Двери в это пристанище были сколочены из обычных, даже не моренных и не лагированных досок. Двери оказались закрыты, зато окна были приотворены. Зигмусь заколотил в двери кулаком. Колотил он довольно долго. собственно говоря, просто для того, чтобы чем-нибудь занять руки, пока он интенсивно думал. Он был совершенно уверен, что в доме никого нет. Еще бы, летом, когда полдень на дворе, кто же будет сидеть в доме, тем более в таком? Хозяин явно куда-то поперся, и теперь придется ждать, пока он вернется. Он уже занес было в очередной раз кулак, когда внезапно услышал за дверью какой-то шорох, словно бы шаркающие заплетающиеся шаги. Он замер и стал ждать. Кто-то повернул ключ в замке, и дверь со скрипом открылась. На пороге стоял молодой тип в очках, в пижаме и растоптанных домашних шлепанцах, взъерошенный и отчаянно заспанный. Он бессмысленно уставился на Зигмуса. Зигмусь засомневался. Наверное, он попал на какого-то дачника, потому что не мог же это быть сам городской придурок. Городской придурок хозяйствовал тут, на этих самых гектарах, имел лошадей и коров, еще и луга, на которых должен был уже сейчас начаться свинокос. Хозяин сейчас должен отвозить молоко, кормить и обихаживать скотину. Какой хозяин спит летом до полудня? «Я к Варшавику», — сказал он неуверенно. «Тут, говорят, один такой из Варшавы хозяйствует». «Ну», — согласился растрепав в пижаме и зевнул. «Я самый... А что?» У Зигмуся моментально отнялся язык. Потом в голове молнии промелькнули две мысли. Первая. Может, у хозяина этого есть люди, которые на него работают, и за ними даже следить не надо. Вторая. Такой идиот может продать свою кобылку, даже не соображая, что делает. Эта вторая мысль его вдохновила. — У вас есть лошадь? — решительно начал Зигмусь. «Есть даже целых три», — согласился Растрёпа, и отступил на шаг назад. «Входите, пожалуйста, чайку выпейте. А что, какая-нибудь из них по траву учинила?» Приглашение на чаек Зигмунд принял, не задумываясь, и сразу стал заверять, что ни к одной лошади претензий не имеет. Растрепе Растрёпе от этого не стало легче. Он по-прежнему производил впечатление смертельно заспанного, но при этом как-то беззаботно, хотя и вяло довольного жизнью. С приготовлением чая Зигмусь ему помог, поскольку дело шло так медленно, что завтрак грозил превратиться в «Five O'Clock». В конце концов, они уселись за стол. И только сейчас Зигмусь обратил внимание, что из второй половины дома все время что-то слышится, словно коровы ревут. Он прислушался. — Мы чат-то как голодные, — заметил он вопросительно. Растрепа вздохнул. «Может, и голодные. Выпустить их надо». «Так, может, я выпущу?» – предложил Зигмус свои услуги, рассчитывая, что это поможет уладить дело. Растрепа кивнул и отрезал себе кусок кровяной колбасы. Зигмус решил вопрос с семью коровами, при случае убедившись, что все они страшно худые». Он выгнал коров на луг, огороженный проволокой электропастухом, которая в одном месте была порвана, что исключало наличие тока. Он с сомнением посмотрел на горов, жадно хватавших траву, и утешился мыслью, что у них, наверное, уже выработался условный рефлекс на проволоку. Потом вернулся на чайный банкет. «Жеребенок ваш, кобылка, ходит по пастбищу. Там, у Липковского, начал зимусь без дальнейших проволочек». потому что горел нетерпением и никакие дипломатические вступления не приходили ему в голову. Городской придурок охотно согласился. «Верно, верно. Но Липковский не против. Все мои лошади там пасутся, потому что боятся проволоки. А что?» Зигмусь понял, что таким деликатным образом хозяин пытается узнать, какова, собственно, цель этого визита. Он явно не верил в то, что гость явился ради того, чтобы выгнать голодных коров на пастбище. Зигмусь, потренировавшись на коровах, решил взять быка за рога. «Так вот, мне эта ваша кобылка понравилась. Не продали бы вы ее?» «Кому?» «Да хотя бы мне, например». «А на что она вам?» «Это чистокровная верховая лошадка». «Так я именно потому...» «Да она молоденькая». «Так ведь вырастет, верно?» «То есть разовьется, я хочу сказать, повзрослеет. Я бы ее сам воспитал, но вообще-то я про ее мать хотел спросить. Она же ваша, правильно? Флора ее зовут. Племсвидетельство у нее есть?» Вялый растрепа словно слегка оживился. Он прервал зевок на середине, и глаза у него засверкали. Он снял локти со стола, слегка отодвинул кресло и положил руки на потрапанные и обкусанные подлокотники. «Конечно, есть. На моих глазах родилась. Мать ее, форзиция, с варшавского подрома ушла больная. У нее опухоль была на ноге, так они ее и списали. Ее потом Иеремия частным образом прооперировал, и вот, пожалуйста. А ведь говорили, что из нее ничего не получится». «Ну, конечно, на скачке она уже не годилась, но вообще чувствовала себя замечательно и была в полной форме, когда ее покрыли. И кто покрыл-то? Сам Сараган!» Для Зигмуса все имена и клички звучали знакомо. Еремеша он знал лично и питал к нему почтение, граничащее с благоговением. Про Форзицию тоже что-то слышал. Он только не знал, что в этой истории участвовал еще и Сараган. Каким чудом выбракованная кобылка была покрыта таким производителем? «И у вас это все в плен свидетельстве записано?» спросил он, тактично пытаясь скрыть свое недоверие. «Разумеется. Флора от сарагана и форзиции. А вы удивились?» «Нечему удивляться. Эта форзиция принадлежала дочери одного такого типа. Та выкупила ее после операции, а этот ее папаша мог практически все на свете устроить». Если бы он настаивал, так эту форзицу и чемпионом порода бы покрыли. Сараган лучше вырвалась у Зигмуся. Он с беспокойством наблюдал за метаморфозой, которая на глазах происходила с его собеседником. Вся заспанность исчезла бесследно. Растрепа стал говорить разумно, оживленно и с явным знанием предмета. «Плохо. Может быть, лошади его хобби?» Может статься, вырвать у него из рук эту кобылку окажется совсем не таким простым делом. Без пани Моники не обойдется. А увидеть ее можно, которую, а флору эту дочку фарзиции? Да, ради бога, она у Лепковского пасется. Подождите, я только оденусь, и мы вместе сходим. Через пятьдесят минут, доведенный долгим ожиданием до сумасшествия, Зигмусь перестал оглядывать и оценивать оригинальное хозяйство и начал гадать, во что же этот тип может одеваться. «Фраг?» – галстук бабочку завязывает. «Ведь лето на дворе. Надел себе трусы, брюки и рубашку. Ну, умылся, допустим, так ведь сколько времени можно умываться?» В ванне заснул. «Да где ванна в этой-то холопе?» «Ладно, допустим, еще брился». «Так ведь уже час прошел! Не же он на бегуди накручивает!» Осика вдруг испугался, что Растрепа, оторвавшись от беседы о лошадях, просто-напросто лег снова спать. В ужасе он направился обратно к дому, но тут Растрепа снова показался в дверях. «Нашел!» – удовлетворенно сказал он. «Я искал эти документы и нашел. Вот, пожалуйста!» По дороге Зигмусь жадно просмотрел бумаги. «Все сходилось!» Флора от Сарагана и Форзиции, дочери Агвина. Он попытался вспомнить, не видел ли на лугу Лепковского серую лошадь, потому что потомки Сарагана, если удавались в отца, обычно бывали серыми. Нет, вроде бы не было там такой. Значит, эта Флора похожа на мать. Как там было с этой Форзицией? Эх, кретин, почему он так невнимательно слушал? Но что-то он все-таки помнил. Кажется, она была неплоха. Только в трехлетнем возрасте у нее развелась опухоль на ноге в самом начале сезона. Все о ней очень жалели, потому что у нее были неплохие шансы на дерби. Ну да, был разговор, что когда-то в Ангаровской страшно не везло, самые лучшие лошади летели у нее к черту под хвост, и форзиция тоже была у нее. Значит, получается, что по матери у этой кобылки происхождение почти не хуже, чем по отцу. На лугу у Лепковского паслось восемь голов скота. Шесть лошадей, коза и один свежеостриженный баран. Зиму с сомнением посмотрел на лошадей. Два мощных першерона, одна полукровка, мерин, явно уже преклонного возраста, две взрослые кобылы и жеребенок-подросток. Ни одна из взрослых кобыл не походила на дочь форзиции и сарагана, Одна была упряжной лошадью в прекрасной форме, вторая демонстрировала невероятное ожирение, будучи толстой как бочка. Он вопросительно посмотрел на своего спутника. «Флора!» – нежно позвал городской придурок. Жирная кобыла подняла голову и подбежала к нему легким галопом. Увидев, как она движется, Зимусь поверил в ее происхождение. Это была потрясающая кобыла, совершенно испорченная, ожиревшая, нетренированная. Можно сказать, жемчужина, брошенная в навоз и поросшая мхом. Он прикусил язык, чтобы не сказать чего-нибудь такого, что свело бы дальнейшие переговоры на нет. Городской придурок похлопал ее по шее и подал на ладони куски сахара. Кобыла поверх низкой ограды положила голову ему на плечо. Она явно обожала своего хозяина. У Зигмуса мелькнула дурацкая мысль, что эти женщины действительно непредсказуемы любить такого идиотского хозяина. В свою очередь, ничего удивительного, что он не распознал ее сразу. «Ну да», — сказал он наконец Кашлинов. Э, «Так что бы вы сказали, если бы нашелся покупатель на ту Флоренцию?» Флоренция с развивающейся гривой и распущенным по ветру хвостом как раз облетала пастбище самым красивым в мире голубом. Вела она себя при этом немножко странно. Она мчалась куда-то вправо от них, потом резко меняла направление, а потом неслась в другую сторону, но опять до какой-то невидимой точки. Потом еще раз то же самое. Поворачивала, как ошпаренная, и с грохотом мчалась назад. Зимуся это заинтересовало, потому что он не видел никакого препятствия. Он толкнул локтем в бок городского придурка, занятого Флорой. «А что это она так?» «Канавка», — ответил тот, даже не посмотрев. «Она не любит канавок». Зигмусь вытаращил глаза, потому что не видел никаких канавок. Наконец ему удалось высмотреть в траве, словно бы маленькую бороздку, глубиной не более сантиметра. Это значит и есть канавка. Да тут все с ума посходили. И кобыла, и этот ее хозяин, и он сам, наверное. Отступать, однако, он был не намерен. Хотя бы даже вся округа состояла исключительно из помешанных. «Так что бы вы сказали, если бы кто-нибудь захотел ее купить?» «Все зависит от того, кто захочет», — ответил, подумав городской придурок. «И для чего ее покупают?» «Для верховой езды». «Смотря для какой». «Кому попало, я ее не отдам, потому что люди с лошадьми плохо обращаются». В «Хорошие руки, подумаю». В «Самые лучшие!» — не колеблясь, заверил Зигмусь и подумал, что худших рук, чем у этого кретина, быть вообще не может. А потом перестроился на мысли о пане Моники. Одна бобенция любит лошадей. Ездит на них от рождения. Она как раз ищет молоденькую кобылку для себя. Сама хочет ее тренировать, пока ее кто-то другой не обломал. Ну и хочет, чтобы порода была. Городской придурок словно немного расстроился. Ну, такого происхождения, как у Флоры, у Флоренции уже нет. Она от Мармельона. Производители экстра-класса мне, знаете ли, не по карману. Зигмусьу стало жарко. Начинались последствия старостиного мошенничества. Он не думал над этим раньше, но ведь было очевидно, что мармельон снижает цену этой кобылы. Поэтому первым одураченным станет этот олух царя небесного, которому даже не хотелось самому вести кобылу на случку. И это при том, что пастбище у него под носом. «Покарай, Господь, такую вонючку!» «И по Монике тоже правды не скажешь». Он колебался только одно краткое мгновение. Ему было не по себе при мысли, что придется вот так ни с того ни с сего обдурить незнакомого типа, который ничего плохого ему не сделал. Кто знает, может, по прошествии одного-двух скаковых сезонов он и попробовал бы как-нибудь распутать это мошенничество, если бы только не эти коровы. Они вдруг вспомнились ему. «Жлоб, простяпа и мерзавец, который доводит приличную скотину до такой степени истощения посреди пастбища и плодородной земли, не заслуживает никакой пощады. Пусть теряет, чтоб ему самому исхудать, как его несчастные коровы». «Так оно и лучше», — сказал безжалостный Зигмус. «Для всяких там сараганов у этой дамочки кошелек недостаточно толстый. Подешевле-то она сможет заплатить. Так сколько вы хотите». Городской придурок, видимо, решил, что беседа вступила в решающую фазу и сделал попытку высвободиться из-под кобыли головы, уютно устроившейся у него на плече. «Ну хватит, хватит! Пшла, пшла! Пусти меня! На, вот тебе еще, возьми и пойди побегай!» Он покопался в карманах вязаного жакета, что кобыла мгновенно поняла. Она убрала башку, схватила губами с ладони хозяина еще один кусочек сахара и снова попыталась прижаться к своему повелителю. Но тот успел отойти подальше от ограды, и ей уже было не дотянуться. С явным неудовольствием она заржала и величавым шагом направилась в дальний конец луга. С горечью и возмущением Зигмунд подумал, что из-за такого веса и брюха, которые пристали скорее хрюшки, чем лошади, ей и бегать-то не хочется. Нет, он отнесется к этому идиоту без всякой пощады, обжулит его на мармельоне с чистой совестью. такой придурок запросто изуродовал бы флоренцию так же как изуродовал флору ну я даже не знаю неуверенно и озабоченно промямлил этот идиот вообще-то говоря она довольно дорого стоит так сколько же нажал зигмусь. Ну, откуда ж мне знать я ведь по правде говоря о продаже как-то и не думал зигмусь с трудом удержался чтобы не высказать ему все что он думает по этому поводу так сколько же Ну, а сколько эта дама может предложить? Зигмунд умолк, молниеносно рассчитывая время. Завтра утром он должен быть на работе. До панны Моники ему час пешком, а на машине пять минут. Он уже протрезвел, подъедет на машине и поймает ее. Обсудит с ней этот вопрос и вернется. Сделку надо бы довести до конца сегодня же, потому что потом может быть поздно. Такой балван способен изменить свое решение и натворить еще кучу всяких глупостей. Ждать до перерыва в сезоне? Речи быть не может, исключено. Это было бы преступлением. Ладно, решил он. Я прямо сейчас к ней заскочу и вернусь. Где мне вас найти, скажем так, через полчасика? Вы здесь будете или дома? Я могу и тут подождать. Поспешно удаляясь, Зигмунд на ходу оглянулся и полностью поверил полученному обещанию. Городской придурок стоял, опираясь локтями на ограду, и таращился на лужайку и коней так, словно в этом и состояла вся его жизнь. Было ясно, что без сильного внешнего воздействия он не двинется с этого места по меньшей мере до вечера. За полтора скаковых сезона бывший ученик, а ныне жакей, практикант Осика, с усилием заработал на малый фиат, весьма попользованный, но еще на ходу. Пары свадебного банкета окончательно выветрились у Зигмуся из головы. Он сел и дал газу, потому что каждая минута казалась ему ценной. «Зигмусь!» – удивленно воскликнула Моника Гонцовская и опустила ногу, уже занесенную в стремя. «Ты что тут делаешь? Сегодня суббота!» «Так я и должен завтра утром быть на работе», – ответил Зигмусь, вылезая из малого фиата. «Я отгул взял на свадьбу сестры. Так и думал, что раз сегодня суббота, значит вы тут». А здесь такое исключительное дело, такая оказия, какой свет не видел. И лошадь, которой еще свет не видел. К сестре на свадьбу я даже два раза приезжал, потому что она крепко затянулась, сейчас гуляет у жениха. А я хотел попросить, чтобы вы мне помогли, пане Моника, потому что сам я не справлюсь, если даже этот драндулет продам». Моника Гонцовская выслушала всю историю очень внимательно и сосредоточенно, хотя не сразу избавилась от ощущения, что ее помощь Зигмусю должна заключаться в участии в свадебном перу. Городского придурка, правда, она лично не знала, но про него слышала, потому что слухи о его к небесам вопиющих безобразиях по отношению к скотине разошлись широко. Он испортил коней, запустил землю, пустил поэтру банковские кредиты, сгубил коров. Было двадцать, а осталось семь, да и те подыхают. Моника горячо разделяла мнение, что нельзя позволить ему испакостить что-нибудь еще. «Я не могу, вы же сами понимаете», — объяснял Зигмусь. «Не положено, чтобы практикант, а хотя бы даже и ЖК, собственную лошадь держал и выставлял. Но какое-нибудь частное лицо имеет полное право». И этим лицом были бы вы, пани Моника. Мы бы, ею сообща владели, половину стоимости я наскребу. И мы бы ее тренировали здесь, а потом на ипподроме. Вангаровская наверняка согласилась бы. А я ей вроде нравлюсь, да ведь и то сказать, я ей в щи не плюю. Вы только посмотрите на эту кобылу. Пусть даже издали на эту Флоренцию сами увидите. Боже ты мой, милосердный, вот эта лошадь. Если этот гад и ее испортит. хоть святых выноси. Они поехали. Зигмусь на малом фиате Моника верхом, потому что именно затем сюда на уикенд и приезжала, чтобы тренировать лошадей. И неизвестно, кому это доставляло большее удовольствие, ей или животным. Глаз у нее был наметан не хуже, чем у Зигмунда. Она же всю жизнь провела рядом с лошадями, да и отец передал ей свои знания. А третий курс ветеринарной академии добавил свое. Моника заметила Флоренцию, едва только они приблизились к лужайке. Восхищение вспыхнуло в ней, как пожар. «Он даже цену не может назначить!» – с презрением шептал Зиммусь. «Он говорит, что это вы должны сказать, сколько за нее даете. Как вы думаете, сколько за нее можно дать? Как за дочь Флоры и Мармельона?» Моника сделала усилие и оторвала восторженный взор от кобылки, чтобы посмотреть на остальных лошадей. «Что он сделал с этой Флорой?» – воскликнула она в ужасе. «Ты прав. Флоренцию необходимо у него отобрать. Это который будет?» «А тот, что там стоит?» «И что, он все время так простоял? Ему что, делать нечего?» «О боже, нет. Я с ним разговаривать не стану. Я же сразу брякну что-нибудь, не выдержу, и мы поссоримся. Тебе самому придется устраивать дело. Погоди, я знаю, что Гамбия пошла с аукциона за тридцать тысяч долларов». Это должна стоить половину. Это сколько же получается? Я бы больше пятнадцати не дал, решительно сказал Зимусь. Миллионов злотых. А может и еще поторгуюсь. Столько у меня не наберется, но семь я даю. Ты наскребешь остальное? А как же иначе? Я просто должен, чтоб я сдох. Завтра под вечер привезу ему. Только договор купли-продажи подписать надо сегодня. И сегодня же ее перевести к вам. Ладно. Пойду к нему, а вы не уезжайте, потому что я вроде как от вашего имени покупаю.